Семейство жабы. Это животное совершенно холодное и влажное, всё отравленное, ужасное, противное и вредное. Когда животное это дразнят, то оно приходит в такой гнев, что если может, то брызгает на человека своими накожными выделениями или отравляет его своим ядовитым вредным дыханием. Съеденная жаба вызывает смерть. Дыхание её и взгляд также вредны. От них человек бледнеет и обезображивается. Но это ещё не всё. Иногда случается, что по неосмотрительности вместе с водой или другими напитками проглатывают несколько яиц жаб или лягушек, и яйца превращаются в лягушек или жаб уже в желудке. Это ужасно. Приведённые слова принадлежат не какому-нибудь невежде или шарлатану. Они принадлежат крупнейшему зоологу XVI века, человеку энциклопедических знаний и блестяще образованному ученому, Конраду Гесснеру. И написанное это все было в его знаменитой, вышедшей в 1551 году, «Истории и зоологии», которой пользовались и современники Гесснера, и люди, жившие много десятилетий спустя. Но если так считал сам Гесснер, то что же требовать от других его современников? И действительно, страх и брезгливость, стремление уничтожить или в крайнем случае уйти подальше от страшного и опасного животного, жили в людях очень долго. И много позже, как мы уже видели, это животное окружало пелена таинственности и недоброжелательства. Его боялись, преследовали, уничтожали. Даже натуралисты, не отступающие ни перед чем, всегда проявляли некоторое отвращение к ближайшему наблюдению жаб. Это написано уже не во времена Геснера, а почти в наше время, в начале 20 века, известным французским натуралистом Арманом Лерицем. Мы не знаем, какую жабу, зелёную или серую, имел в виду Геснер, так как и та и другая живут в Европе. Серая правда заходит дальше на север, зелёная на юг. Зелёные легче переносят жару и меньше других амфибий боятся сухости. Она может переносить потерю влаги до 50%, в то время как, например, для лягушки потеря 15% уже смертельна. Тем не менее, зелёные жабы, живущие в жарких и засушливых районах, впадают не только в зимнюю спячку, Но и летом в самые жаркие месяцы залегают в норах, чтобы там переждать это неблагоприятное время. Серые жабы в летнюю спячку не впадают. В жарких и засушливых районах они не живут. Не живут они и так высоко в горах, как зеленые. Серые выше трех тысяч метров не поднимаются. Зеленую видели даже на высоте четырех тысяч метров. Есть и другие отличия, но в основном жабы настолько схожи, что в природе бывают смешанные браки, помеси серых и зелёных жаб. Люди малосведущие, а таких, к сожалению, большинство, часто путают лягушек и жаб. А отличить их легко даже визуально, не вдаваясь в какие-либо научные исследования. Сидящую жабу можно отличить по посадке. Голова ее всегда ближе к земле, чем у лягушки. Так как большинство насекомых, на которых охотится жаба, бегает или ползает по земле, то она и смотрит в землю. А лягушка, наоборот, охотится в основном за летающими насекомыми. Ее голова поднята вверх. Поэтому кажется, что у лягушек разница в длине передних и задних ног не такая большая, как у жаб. На самом же деле как раз наоборот. У жаб задние ноги не такие длинные, как у лягушек. Это сказывается и на походке. Лягушки прыгают, отталкиваясь длинными и сильными задними ногами, а жабы делают короткие неуклюжие прыжочки, но и то редко. Обычно они ходят. Правда, при необходимости могут побежать рысью. Такое однако случается лишь в крайних случаях. Жабы животные ночные. Днем их можно увидеть лишь во время дождя или сразу после него. К воде жабы относятся без особого энтузиазма. Весной они, конечно, устремляются к воде, причем демонстрируют завидное постоянство, направляются в течение многих лет в родной водоем. Там оставляют икру, упакованную в длинные шнуры. У зеленых жаб в таких шнурах содержится до 13 тысяч икринок, у серых раза в два меньше. и выполнив свой долг, уходит на берег. Причём возвращаются на то место, откуда пришли в воду. Постоянство свойство характера жаб. Так и живут они годы и десятилетия. Считается, что жабий век 40 лет, то есть теоретически жаба может прожить 4 десятка лет. Но практически это редко случается. Врагов у жабы очень много. У головастиков жаб врагов тоже много, пожалуй, больше, чем у других земноводных. Очень уж маленькими, беспомощными и беззащитными появляются они на свет. С ними справится даже тот, кто не одолеет головастиков лягушки и спасает жаб от полного уничтожения большое количество личинок. У зелёной жабы головастики осторожны и пугливы. у серые менее пугливы, но удивительно дружны. И появляются из-за клинок почти все одновременно и плавают все вместе большой стайкой, иногда плотно сбиваясь широкую длинную ленту, и поворачивают одновременно, как по команде, и предупреждают друг друга в случае опасности. Тогда дружная стайка молниеносно разбегается в разные стороны, но потом снова собирается вместе. Оскар Фриш Знаменитый австрийский учёный, открывший выделяемое кожей вещество страха у рыб и некоторых земноводных, установил, что головастики выделяют этот запах не только получив какую-нибудь рану или царапину, просто напуганные чем-то, они немедленно соответствующими запахами сигналами предупреждают остальных. Головастики жаб, особенно зелёные, растут быстро. И через месяц-два превращаются в маленьких жабят. На суше молодые жабочки очень беспомощны, не защититься, не удрать не могут, головастики хоть и проворны. В это время жабы гибнут в огромных количествах, и не спасают их даже ядовитые железы. Да, у жаб имеются ядовитые железы. И если взять жабу в руки, можно заметить беловатую маслянистую жидкость, выделение этих желёз. Возможно, из-за этого когда-то и родилась легенда о страшном жабьем яде, а потом появилось поверье, будто от этой жидкости появляются бородавки. Конечно, всё это вымысел. Что же касается яда жаб, то у некоторых он действительно достаточно силён, чтобы отбить охоту нападать на них, но не ни отравить, не убить этот яд не может. Несколько сильнее яд у зелёной жабы. Но и он никого не может погубить. Зато этот яд можно использовать в лечебных целях. Ещё в 1904 году академик Кравцов открыл, что из яда жаб можно изготавливать лекарство для сердечных больных. Советский учёный Захаров установил, что яд жабы убивает паразитических червей и ускоряет заживление ран. Но дело не только в том, что яд жаб совершенно безопасен для человека, но и в том, что эти животные никогда не пользуются им для нападения. У жаб нет ни зубов, ни каких-то приспособлений, с помощью которых яд можно было бы ввести в организм других животных. Мало того, ядовитые железы жаб, главные и самые крупные, находятся позади головы, начинают действовать только тогда, когда жаба схвачена, когда её стиснут или причинят ей боль. Если же жабу не трогают, она вообще никакого яда не выделяет. Тот, кто по заблуждению или по непростительной шалости убивает столь полезное животное, только доказывает свою необразованность и своё невежество, о чём можно только сожалеть, писал Брэм. У наших европейских серые и зелёные жаб большая родня. Примерно 450 видов обитает на всех материках земного шара. Среди них есть и скромные, ничем не примечательные существа. Есть ещё голи, вроде ярко окрашенной австралийской легушковидной жабы. Есть и очень оригинальные животные. Например, пустынная жаба, живущая в Австралии. Она действительно живёт в засушливых местах, где воды совсем мало, и пользуется малейшей возможностью, чтобы обеспечить себя необходимой влагой. Во время дождя она делает довольно большие запасы воды, набирая ее в специальные полости. При этом она надувается так, что с трудом забирается в свою глубокую норку, где обычно сидит, пережидая долгое и трудное время. И пережидает, если ее не находят люди. Австралийские аборигены, кочующие по безводным пустыням, считают, что вода, запасенная этими жабами, вполне пригодна для питья. Во всяком случае, разыскав жабу, они используют эту воду. Щогали и оригиналы среди жаб есть и в Азии. Например, чернорубцовые или малайская жаба. Она не только ярко и разнообразно окрашена. У неё имеются роговые шипы, а на голове хорошо заметный гребень. Но больше всего жаб в западном полушарии. Едущему по прериям штата Миннесота бросаются в глаза высокие и широкие до 60 см в высоту и до 12 м поперечники, холмики. Происхождение их до сих пор остаётся невыясненным до конца, но многие учёные считают, что это работа докотских жаб. Они зимуют в глубоких норах, которые сами роют, выбрасывая при этом большое количество земли. Докотская жаба часть жизни проводят в воде, часть под землёй, часть на земле. А вот жабы, которые получили название листовых лягушек, живут только на деревьях, в крайнем случае на кустах или на высоких травинках. У многих на лапах имеются специальные присоски. Некоторые всё-таки откладывают яички в воде. Но некоторым так, видимо, не хочется покидать деревья, что они и икру откладывают на листьях или в дуплах. Там и личинки вырастают. Конечно, и икринки, и личинки, хоть какой-то влагой, росой, скопившейся на листьях, или дождевой водой, обеспечены. Многие листовые лягушки ярко и красиво окрашены, и все-таки им не сравнится с рогаткой или рогатой жабой. Рогатые жабы, кроме необычной окраски, имеют ещё и настоящие рога, два довольно больших выроста на голове. Правда, красивая окраска мешает рогатке охотиться, делает её очень уж заметной, и приходится жабе сидеть в норе и караулить добычу. Пробежит кто-то мимо, рогатка схватит, причём не только насекомое, но и лягушонка, или мышонька, всё годится в пищу прожорливой хищнице. Но как не оригинальна внешность рогатой жабы, ей далеко до носатой. Та, правда, не так ярко окрашена, но зато фигура у нее просто удивительная. Вообще-то оси на Италии ни одна из жаб на свете не может похвастаться. Но и яйцеобразной фигуры нет ни у кого, кроме носатой. Голова как бы вписана в овал яйца. И только часть ее вытянута и торчит отростком. на подобие большого носа. Ноги пухлые, как вытянутые детские надувные шарики. А на этих ногах, да при такой фигуре, кавалерйские шпоры. Но не для верховой езды нужны насатые жабы эти украшения на задних ногах, а для того, чтобы рыть землю, устраивать себе норы, да добывать термитов, которыми она питается. Бесхвостый земноводный народ голосистый. И каждый распевает на свой лад. А кто не может петь, свистит. Таковы южноамериканские жабы-свистуны. Наиболее распространены усатые, гласчатые и пятипалые, который, кстати, шипит. У этих жаб много интересных привычек. Одни любят воду, другие к ней равнодушны и строят на суше пенястые гнёзда для своих потомков. Третьи выводят потомство в ямках, И ждут дождей, чтоб потомство уплыло с потоками воды в реке. А если дождей нет, прячут личинки под корнями деревьев. Но всем им далеко до псевдиуса или удивительной лягушки. Она действительно удивляет, не столько она, сколько её личинка. Сама жабочка невелика, максимальна сантиметров 6-7. А вот головастики её достигают четверти метра в длину. Когда такие головастики были впервые обнаружены, в учёном мире начался переполох. Трудно было представить, что дети-гиганты превращаются во взрослых велипутов. Учёные даже готовы были предположить, что не головастики становятся лягушками, а маленькие лягушки вырастают и превращаются в гигантов-головастиков. Это переворачивало все представления о происхождении амфибий. Было высказано мнение, что не амфибии произошли от рыб, а рыбы от амфибий. Лягушки превращаются в головастиков, а головастики в рыб. Но в конце прошлого века всё прояснилось. Американский натуралист Сэмюэл Гармон проследил превращение головастиков и установил, что перед началом метаморфоза они уменьшаются в несколько раз. Затем превращаются в маленьких лягушочек, а те снова начинают расти, превращаясь в лягушек нормального роста. Это явление в науке получило название личиночный гигантизм и свойственно, как теперь известно, многим амфибиям, правда, не в такой степени. В Южной Америке живут крошечные сантиметров 2 жабы болотницы. И всё-таки самое знаменитое жаба Америки ага. Считается, что она была открыта в 1758 году. Но не учёные обратили на неё внимание, а первые поселенцы. И привлекла их эта жаба не столько размерами, сколько способностью ловить мышей. Фермеры южного Техаса, очень страдавшие от грызунов, скоро заметили, что эти гиганты жаб его мира Величиной их достигает 25 см, легко справляются с мышами и пригласили их на помощь. Гиганты оказались прекрасными домашними животными, уживались с кошками и собаками и не уходили со двора. Правда, время от времени могучий инстинкт неудержимо звал их в воду, и тогда жабы расставались со своими хозяевами. Но те находили новых, благо, ага, жабы нередкая. И хотя молодые жабочки очень слабенькие и беспомощные, наврожденные чуть больше сантиметра, и многие гибнут именно в ранней молодости, процент выживающих жаб довольно большой. Очевидно, от врагов агу спасает яд, который, к счастью, мешает любителям лягушечьих лапок употреблять эту жабу в пищу, иначе она давно была бы истреблена, а поля и огороды лишились бы прекрасного защитника. Недаром жаб не только расселяют по стране, но и вывозят далеко за пределы американского континента. Тысячи жаб были завезены на Гавайские острова, в Пуэрто-Рико и в другие места, и прекрасно себя там зарекомендовали. Австралийцы тоже захотели иметь у себя таких помощников. В 1934 году около сотни жаб было доставлено в Австралию и выпущено в штате Квинсленд. Поначалу жабы повели себя прекрасно. Как и на Гавайских островах, они быстро уничтожили вредящих рисовым посевом жуков, но затем остались без работы. Конечно, насекомых в Австралии достаточно, но люди не учли энергии размножения жаб, ведь каждый может за год отложить до десяти тысяч икринок. На родине жабы не размножаются в угрожающих количествах, там у них немало естественных врагов. В Австралии же таких врагов нет, сдерживать размножение некому. И если не все 10 тысяч сыновей и дочерей каждой жабы остаются жить, то во всяком случае выживает большой процент. Поэтому нет ничего удивительного в том, что через 45 лет после появления первых жаб в Австралии, миллионы потомков этих гигантских земноводных, потомков той сотни, что была завезена в Австралию, прыгают где им вздумается, собираются на улицах городов под фонарями, затрудняют движение транспорта и пешеходов. Пока в основном жабы живут в штате Квинсленд, в другие штаты они ещё не переселились, не смогли самостоятельно преодолеть засушливые зоны на границах штата. Но ведь есть люди, которые сами того не желая, могут помочь жабам перебраться на другие места. Могут быть и несчастные случаи. Сравнительно недавно, во время перевозки из штата Квинсленд в город Дарвин, сбежало 18 жаб. Немедленно было принято правительственное постановление, объявляющее этих жаб вне закона. За их поимку объявили награду. Жаб поймали. Но вскоре выяснилось, что в окрестностях города появилось ещё несколько жаб. тоже сбежавших при перевозке. Их тоже поймали. Где же гарантии, что не сбежало ещё несколько? Пусть даже одна из них отложит икринки в канаву или пруд. Через несколько лет это даст очень ощутимые результаты. Понимая это, власти Дарвина приняли решение постоянно контролировать все места, где могла бы обосноваться хоть одна жаба ага. По радио постоянно передаются записанные на плёнку голоса самцов, которые могут выманить из укрытий самок, если таковые всё-таки окажутся в районе города Дарвина. А в самом городе развешаны большие плакаты с изображением жаб и надписью: "Она разыскивается, живая или мёртвая". Если жабы начнут расселяться ещё активнее, это будет очень тревожно. Их, конечно, начнут уничтожать. Возможно, в горячке уничтожат всех. А ведь сама-то жаба не виновата. Виноваты люди. Но так уж повелось. От безответственности людей страдают животные. Оригинальные жабы и жабьи знаменитости есть и в Африке. Там вообще много жаб. И среди них лазающая ночная, живущая в Камеруне. У неё большие, хорошо заметные диски на пальцах. Они позволяют ей ползать не только по листьям, но и уверенно передвигаться по совершенно гладкой поверхности, даже по стеклу. Ну а если надо, она и прыгнет, да так, что ей прыгуны лягушки позавидуют. И всё-таки самые знаменитые жабы Африки, а может быть и мира это живородящие жабы. Об их открытии мы уже говорили. Можно добавить, что пока других живородящих дискхвостых амфибий открыть не удалось. Это единственные известные сейчас науки. Семейство квакшим. Возможно, название это многочисленное, около 500 видов в семействе получила загадосистость. Его представители квакают, крякают, кричат, поют, свистят и лают. Даже рычат и пищат, и многие, кто бывал на юге нашей страны, могли или еще смогут убедиться в этом. С темноты и до зари на протяжении всего теплого времени года раздается и громкое, похожее на утиное, кряканье, пение. В сентябре-октябре квакши перестают петь. Забираются в укромные места, в щели, в дупла, подопавшие листья или над дно водоёмов и проводят там суровое время года. А в апреле, будто устав от молчания, грянет наголосы хор самцов. Весной они поют у водоёмов, где вскоре самки отложат яички и где дней через 10 появится головастики. Расти головастики будут долго. и лишь осенью, а то и на следующий год, превратятся во взрослых лягушек. Но зато и вырастет за это время головасти к порядкам, станет чуть ли не в полтора раза больше родителей. Потом, правда, как это обычно бывает у бесхвостых земноводных, придет в норму, уменьшится сантиметров до четырех, то есть до размеров своих родителей. Головастики растут и живут самостоятельно. Родители в это время далеко от водоёмов. Распевают сидя на деревьях свои утиные песни. Услышать такую песню легко, а вот отыскать певца почти невозможно. Во-первых, он маленький. Во-вторых, поёт ночью. В-третьих, среди листвы его разглядеть очень трудно, особенно если учесть, что певец этот зелёный. Правда, не всегда. Квакши вообще-то бывают самых разных цветов, и желтые, и белые, и черные, и пятнистые. Квакши обладают удивительной способностью менять свою окраску, приспосабливаться к фону, на котором сидят. На зеленом листе они зеленые, а на бурой коре дерева бурые. Оказывается, кожа этих лягушечек состоит из нескольких слоев, и в каждом слое клетки определенного цвета. Клетки эти имеет свойство сжиматься и растягиваться, а красиющее вещество пигмент уменьшаться до невидимой точки или занимать всю клетку. Глаза квакши, сидящей на зелёном фоне, посылают в мозг определённые сигналы. Мозг даёт команду клеткам, и слой зелёных клеток растягивается. Квакша становится зелёной. Перебралась она, скажем, на бурый фон. Поступил новый сигнал и новые команды. зеленым клеткам сжаться до предела. Они сжимаются и становятся видны клетки, в которых содержится бурый пигмент и так далее. Квакша может менять окраску и в зависимости от того, на какой поверхности она сидит, на гладкой или шершавой. Тем не менее, и в совершенно одинаковых природных условиях можно одновременно встретить квакш совершенно различной окраски, пишет советский ученый Денисов. Так или иначе, все квакши могут менять окраску, а некоторые делают это настолько быстро, что даже названы изменчивыми. Изменчивые квакши жительница Нового Света. В западном полушарии квакш особенно много. Они очень разнообразны внешне, у них свои повадки и привычки, но по образу жизни многие похожи на наших обыкновенных квакш. Такова изменчивая квакша. И королевская, и свистящая, прозвённые так за своё пение, действительно напоминающее свист. Они все ярко окрашены, удивительно красивые, особенно южноамериканские жемчужные и двупятнистые квакши. Все они, как и квакши обыкновенные, живут в основном на деревьях, но икру откладывают в воду. Многие квакши могут без вреда для себя терять до 25% влаги. а калифорнийской даже 35%. И высыпляют потери, погружаясь время от времени в воду. Поэтому в жаркую и сухую погоду квакши спускаются с деревьев и какое-то время проводят в водоёмах. Пищей большинства квакш насекомые. Сидя на деревьях, лягушечки ловко выбрасывают длинный язычок и молниеносно втягивают в рот пролетающие мимо насекомые. Но есть и такие, которые прекрасно справляются с мышами. Например, доминиканская квакша, живущая на Кубе, Гаити и Багамских островах. И неудивительно, длина её больше 10 см. Вообще, квакши по величине очень разнообразны. Есть крошки меньше 2 см, любопытные тем, что прыгают на 75 см. Или такие малютки, как серно-пятнистые квакши, прыгающие на полтора метра. хотя сама она не более трех сантиметров. А есть и великаны, побольше доминиканской, например, белая квакша, живущая в Австралии. Она ловит не только грызунов, но и ящериц, рыб, лягушек и даже птиц. Таких гигантов, пожалуй, в новом свете нет. Зато там есть земноводные кенгуру, сумчатые квакши. Вообще-то сумчатая монополия Австралии, В Южной Америке их очень мало, на других континентах вовсе нет. Но сумчатые земноводные почему-то оказались монополией именно Южной Америки. О них мы уже говорили. Это карликовая, обыкновенная сумчатая квакша и некоторые другие виды, распространённые в Южной Америке. Квакши западного полушария отличаются чадолюбием. Ведь квакша-кузнец устраивающие для своих потомков специальные бассейны тоже житель Аргентины и Бразилии. И квакши Гёльди, и филомедузы, устраивающие из листьев гнёзда для того, чтобы отложить там икру, тоже обитатели Южной Америки. А филомедузах мы говорили в связи с их гнёздами. Но и сами они достаточно интересны. Все или почти все квакши прекрасные древолазы. Они не только хорошо лазают по веткам и листьям, не только легко поднимаются по гладкой вертикальной поверхности, но и совершают такие головокружительные прыжки, что немало натуралистов считают их лучшими прыгунами среди животных. А некоторые ещё и акробаты. Например, двупятнистые кубинские квакши или красные квакши из Боливии способны целыми днями, уцепившись за ветки, висеть вниз головой. И всё это, способность лазать, прыгать, висеть, доступна квакшам благодаря дискообразным присоскам на пальцах. Когда квакша прижимает лапу к какой-нибудь поверхности, между этой поверхностью и диском образуется разреженное пространство. Одновременно выделяется клейкая жидкость, которая усиливает цепкость лап этих лягушек. У филомедуз таких дисков нет. Нет и клейкой жидкости. Они надеются только на свои лапки. А лапки у филомедуз необыкновенные, редкие для амфибий, хватательные. Причём хватаются ими филомедузы так крепко, что скорее можно оторвать животному лапу, чем снять с ветки, если филомедуза добровольно не захочет ослабить хватку. Несмотря на такие совершенные конечности, двигаются филомедузы довольно странно. по ровному месту рысью, на вытянутых ногах, высоко над землей приподняв тело, а по деревьям медленно, как слепые. Сначала филомедуза вытягивает вперед одну ногу и как бы ощупывает воздух. Нащупав подходящую веточку, крепко хватается за нее, подтягивает заднюю ногу, потом вытягивает вторую переднюю и подтягивает вторую заднюю. Укрепившись таким образом на веточке, она снова вытягивает переднюю ногу, и всё повторяется сначала. Наблюдая со стороны за движением филомедузы, можно подумать, что чувствует она себя на дереве неуверенно. Но это только кажется. Филомедузы типичные древесницы, живут исключительно на деревьях и в воду добровольно никогда не пойдут. Если это квакша случайно окажется в воде, Она немедленно постарается из неё выбраться. Плавает филомедуза плохо, в отличие от обыкновенных квакш, которые, несмотря на древесный обรู жизни, чувствуют себя и в воде прекрасно. Врагов у квакш, конечно, немало, а защищены они слабо, только способностью менять окраску. Но, как мы знаем, не все маскируются под цвет окружающего их фона. Многие яркие и хорошо заметны. Можно было бы предположить, что яркая окраска предупреждающая, но о ядовитости квакш ничего не известно. Во всяком случае, пока установлено, что лишь доминиканская квакша имеет ядовитые железы. Зато если уж квакша маскируется, то маскируется как следует. Например, квакшу Геслери, благодаря окраске и бородавочкам на коже очень легко принять за лишайник. Географическая квакша Названный так за то, что у нее на спине рисунок, несколько напоминающий карту, если сидит неподвижно, прижавшись к земле, настолько сливается с фоном, что даже внимательный наблюдатель не увидит ее среди листьев. Двупятнистая квакша имеет и дневной наряд, и вечерний. Днем она светлая и с рисунком, напоминающим полусухой лист, а ночью темнеет. Умеет темнеть и австралийская золотистая квакша. Но окраска её зависит не от времени суток, а от места. На суше эта квакша зелёная с золотистыми пятнами, а в воде, причём почти моментально, становится совершенно чёрной. У некоторых яркие пятна на спине и на ногах как бы разбивают контур животного и тем самым ловко маскируют его.